Загидулина. Эстетический компонент поликодовых медиатекстов. Заметен. Географические образы путешествий. Заметен. Образы путешествий, социальное освоение пространства. Иванов А.А. История российского туризма в IX-XX веках. Казак. Специфика современного медиатекста. Казак М.Ю. Махова А.А. Медиатексты в аспекте теории интертекстуальности и прецедентности. Калинин И.В. О возвышении влияния идеологической и организаторской функции русской журналистики в путешествиях начала 20 века на примере журнала Прекрасная далёка. Э журнал культуры и цивилизации 2018 год, том 8, номер 1А, страницы 104-110. Калинин Иван Владимирович Возникновение функциональной модели тревогомедитекста журналов о путешествиях начала 20 века. Вестник Московского университета. Калинин Иван Владимирович. Статья Карамзин Николай Михайлович Создатель первого отечественного журнала о путешествиях. Калинин Иван Владимирович Статья о концепции изучения тревел-медиатекста: литературоведческая, маркетинговая и медиалингвистическая. Калинин Иван ИВ Пре Проблематика позиционирования глянцевых журналов в социальной сети на примере тревел-медиатекста. Калинин ИВ Специфические черты тревел-медиатекста глянцевых журналов на примере Condé Nast Traveler. Калинин ИВ Типологические и функциональные особенности тревел-медиатекста в глянцевых журналах. Калин и В трансформация трева медиатекста в российских СМИ. Проблемы идеологизации контента. Калин и В функция организации путешествия в российских журналах начала XX века. Канунова. К эволюции сентиментализма Николая Михайловича Кермзина. Кермуза за. По интенциональности медиатекста на примере путеводителя А как досугового издания. Киселёва. Обзор типологических моделей туристической журнальной прессы. Коженова. Рецепция медиатекста к постановке проблемы. Комарова. Журнал "Вокруг света": история и функционирование в современным этапе. Канавалова, Селяева, Леонова. Актуальные проблемы въездного туризма в России. Корда. Креализованные тексты современных печатных СМИ: структурно-функциональные характеристики. Карканосенко. Основы журналистики. Корнилова. Маркетинговые коммуникации в туристической сфере. На примере Республики Крым 2014-16 годы. Кочатова. Специфика типологии пиар-текстов. Кривоносов, Филатова, Шишкина. Основы теории связи с общественностью. Кривцов. Требовы журналистика, специфика направления и его проблемы. Куприянов. Русское заграничное путешествие начала 19 века. Лапина. История российского туризма. Лапина-Пшенко. История российского туризма. Лепилкина Станько. Загадки русской журналистики 19-го начала 20 века. Монография. Лилеев. Вхождение в святую землю Даниила. Русские земли Игумена. Лисицкая. Медиатекст в языковом и функциональном аспектах. Лисицкая. Ценностно-нормативные ориентиры современных медиатекстов. Лихачок. Лихачев Дмитрий Сергеевич. Концептосфера русского языка. Лотман. Юрий Михайлович. К построению теории взаимодействия культур. Семиотический аспект. Лотман. Сотворение Карамзина. Лотман. Успенский. Письма русского путешественника Карамзина и их место в развитии русской культуры. Лучинская. Журналы травелогии в условиях глобализации масс-медиа. Маевская. Глянцевый журнал в условиях глобализации масс-медиа. Макогоненко, Державин и Карамзин в литературном движении 18-19 веков. Мансурова, социальные сети и СМИ. Марк М. Пирсон К. Герой и бунтарь, создание бренда с помощью архетипов. Маслова, культурный стереотип и его роль в поведении э, сквозь призму языка. Маслова НМ, путевой очерк проблемы жанра. Масс-медиа российского мегаполиса, типология печатных СМИ. Массон Путешествия как рефлексия о путешествии. Фригат Палада Гончарова. Матвеева. Мелик Гайзакиян. Путешествие как оператор культуры. Махонина. История русской журналистики начала 20 века. Мельник. Современные медиатекст исследования и исследовательские подходы. Мизес. Либерализм. Мисонжникова. Феноменология текста в соотношении содержательных и формальных структур печатного издания. Михалов. Эволюция жанра литературного путешествия в произведениях писателей XVIII-XIX веков. Диссертация кандидата филологических наук. Михельсон. Путешествия в русской литературе. Маклецкова. Русское православное паломничество как явление культуры на примере произведений Муравьёва. Макраусова. История становления и развития тревого журналистики в России на примере материала журнала Вокруг света. Масквин. Интертекстуальность: понятийный аппарат, фигуры, жанры, стили. Муратова. Структура и содержание фрейма «Школа» на материале немецкого языка. Муратова. По мотивам путешествия. Пьеса Владимира Мирзоева «Умай». Муха. Федосеева. Содержательная и жанровая специфика. Треба у журналистики в зависимости от видов СМИ.